Ближайшей удачей был конец рабочего дня. Три глотка горячего супу, если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок, трехлитровой консервной банки, у меня есть. Закурить, вернее, докурить, я попрошу у нашего дневального Степана. Вот так, перемешивая в мозгу звездные вопросы и мелочи, я ждал вымокшей до нитки, но спокойный. Были ли эти рассуждения некой тренировкой мозга? Ни в коем случае. Все это было естественно, это была жизнь. Я понимал, что тело, а значит и клетки мозга, получают питание недостаточное. Мозг мой давно уже на голодном пайке, и что это неминуемо скажется сумасшествием, ранним склерозом или как-нибудь еще. И мне весело было думать, что я не доживу, не успею дожить до склероза. Лил дождь. Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей, первая женщина, увиденной нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода и крикнула «Скоро, ребята! Скоро!» Радостный рев был ей ответом, я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал. Как могла она так понять и так утешить нас? Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня. Она по-своему повторила нам, Гётовские слова о горных вершинах, О мудрости этой простой женщины, Какой-то бывшей или сущей проститутки, Ибо никаких женщин, кроме проституток, В то время в этих краях не было. Вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, И шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. Серый каменный берег, серые горы, серый дождь, серое небо, Люди в серой рваной одежде. Все было очень мягкое, очень согласное друг с другом. Все было какой-то единой цветовой гармонией, дьявольской гармонией. И в это время проздался слабый крик из соседнего шурфа. Моим соседом был некто Розовский, пожилой агроном, изрядные специальные знания которого, как и знания врачей, инженеров, экономистов, не могли здесь найти применение. Он звал меня по имени, и я откликнулся ему, не обращая внимания на угрожающий жест конвоира издалека, из-под гриба. — Слушайте! — кричал он. — Слушайте! Я долго думал и понял, что смысла жизни нет. Нет! Тогда я выскочил из своего шурфа и подбежал к нему раньше, чем он успел броситься на конвойных. Оба конвоира приближались. — Он заболел! — сказал я. В это время донесся отдаленный, заглушенный дождем гудок, и мы стали строиться. Мы работали с Розовским еще некоторое время вместе, пока он не бросился под груженную вагонетку, катившуюся с горы. Он сунул ногу под колесо, но вагонетка просто перескочила через него, и даже синяка не осталось. Тем не менее, за покушение на самоубийство на него завели дело. Он был судим, и мы расстались Ибо существует правило, что после суда осужденный никогда не направляется в то место, откуда он прибыл. Бояться мести под горячую руку следователю, свидетелям — это мудрое правило. Но в отношении Розовского его можно было бы и не применять. 1958